Глава 17 Открыв глаза, я застонала. Сколько времени я провела в беспамятстве, неизвестно. Голова раскалывалась. Так бывает после запрещенных воздействий. «Эрвуд, она пришла в себя», — сказала какая-то женщина. «Вот и чудесно», — произнес в ответ мужской голос. И я его узнала. «Тот самый, который мы слышали в кабинете у нового ректора Института демонологии». «Скажи Рондеру, чтобы он готовился». Послышались быстрые шаги и стук двери. Женщина покинула комнату. «Вы слишком долго приходили в себя, Алия». «Видимо, Рондер перестарался и наложил на вас большее воздействие, чем было необходимо», — произнес мужчина, обращаясь ко мне. Я медленно приоткрыла глаза. Пришлось повернуть голову, чтобы увидеть носителя голоса. Напротив меня, в широком кресле, Сидел мужчина с изумительно светлой кожей и длинной белой косой. Острые уши выдавали в нем эльфа. И хотя тон его был спокойным, но взгляд холодных равнодушных глаз ничего хорошего мне не обещал. Извиняюсь, Ерлея, что приходится знакомиться в такой обстановке. Я попыталась встать. Он не приподнялся, чтобы мне помочь. Холодная маска лица не дрогнула, лишь губы чуть исказились в усмешке. Вы заставили нас понервничать. «Кто вы?» – прошептала я сухими губами, хотя уже догадывалась о личности сидящего передо мной эльфа. «О, богини, как же хотелось пить!» Я осмотрелась. Стол, шкафы, камин. Я лежала на диване. «Значит, это кабинет. Кабинет отца Рондера. Зачем вы меня сюда принесли? О том, кто я, вы уже поняли», – холодно сказал мужчина. «А вот на вопрос, зачем вы здесь?» Я, пожалуй, отвечу. Мы столько раз приглашали вас в наш дом, но вы отказывали. Пришлось применить нестандартный метод. Вы это так называете?» Я сжала виски руками. В них болезненно пульсировало. «Разве Рондер не сказал вам, что я отказалась выходить за него замуж?» Эльф покачал головой. Сказал, чем очень расстроил нас. «Видите ли, милейшая лии у нас нет времени выбирать ему невесту» значит, не вам решать, хотите вы замуж или нет. Он медленно поднялся и направился ко мне. Захотелось вскочить и убежать. Такой тяжёлой гнетущей ауры, как у отца Рондора, я никогда не ощущала. Но я понимала, что слишком слаба даже для того, чтобы встать. Эрвод подошел ко мне и сел рядом. «У вас нет выбора ли?» Мы и так долго прождали. «Да еще и Рондор вложил слишком много зелья в заклинание» и вы пробовали без сознания больше суток, так что придется поторопиться. Он повернулся и посмотрел на меня леденящим душу взглядом. У меня мороз прошел по коже. Память услужливо подсунула обрывки разговора в кабинете Института демонологии. Проклятие, жертва, богини. Вот о какой жертве они говорили. «Зачем я вам нужна?» Спросила напрямую, чувствуя, как от ужаса голос подводит меня, переходя на хрип. Вы очень умная девушка ли, усмехнулся он. И мне стало совсем не по себе. Все не так страшно. Наложим узы, и вы свободны, можно так сказать. Я сглотнула вставший в ком. Равнодушный взгляд, сидящего напротив меня мужчины, был пугающе холодным. Казалось, что я заглядываю в ледяную синюю бездну и вижу в ней свою смерть. Вы убьете меня? Он покачал головой. Нет, я не убийца. И мой сын тоже. Я слышала ваши разговоры о проклятии в институте демонологии. Я сама демонолог. У меня есть подозрение, зачем вы привели меня сюда. Он улыбнулся, натянуто и от того жутко. Это к лучшему. Против лично вас я ничего не имею. Вы очень симпатичная девушка, которой не слишком повезло. Уверен вы догадываетесь, что все не так просто. Знатный эльф, такой, как мой сын, не посмотрел бы на простушку вроде вас, без имени и племени. Достижения вашего отца уже давно забыты, а вы вроде ничем не блещете. Я молчала. Было обидно и горько. Меня ткнули в мое социальное положение носом, и я ничего не могла ответить. Даже если буду сейчас кричать и что-то говорить, разве это имеет значение? Меня ничего не спасет». Я та жертва, о которой велся разговор. Можно всё же задать вопрос? Задавать, равнодушно ответил эльф. Как вы объясните родным мое исчезновение? А разве им нужно будет что-то объяснять? Скажем, что вы с Рондером уехали в свадебное путешествие. Ну, а потом решим. Может, объявим вас пропавшей в горах Гвадегора? Или спишем все на несчастный случай? Не переживайте, вас не найдут. И нет вы не умрете. Он усмехнулся. «Потеряете разум, душу. Не лучшая перспектива. Но вы будете живы ли? Я помещу вас в госпиталь для умылишенных. Там вас не найдут». Я поюжилась. Никогда бы не подумала, что моя жизнь закончится настолько бесславно «Так ли?» Нужно собраться с мыслями. «Необходимо найти выход». Я попыталась вспомнить хоть какое-нибудь защитное заклинание. Но темное воздействие все еще держало меня, затуманивая разум. Не стоит сопротивляться. Заметив мои попытки, безразлично сказал эльф: Вам это не поможет. Но могу успокоить, все пройдет максимально быстро. Вы не почувствуете боли. Успокоить? нервно усмехнулась я. Уж лучше через боль, но вырваться отсюда. Дверь в кабинет открылась. «Эрвуд, все готово. Я повернулась. На входе стояла моложавая красивая женщина эльф. Русые волосы волнами мягко струились по плечам. Лицо выглядело уставшим, а карие глаза поблекшими. Хотя взгляд был холодным, бездушным, как и у отца Рондора. Мать, уверенно поняла я, она распахнула дверь, давая понять, что нас ожидают. Они и все просчитали, обреченно подумала я. Они заменят Рондора на меня, а потом женят на знатной эльфийке и все у них будет хорошо. Какое приятное знакомство матушкам, или как вас назвать?» Вырвавшееся у меня хитство было подстегнуто безосходностью. Женщина безразлично качнула плечами. «Как хотите ли. Если бы вам повезло, и вы бы стали матерью, то поняли бы меня. рондер мой сын. И я готова на все, чтобы спасти его. Я тоже чья-то дочь». Непослушными губами прошептала я. Взгляд женщины не изменился. Она перевела его на мужа и кивнула. «Пора», — сказал тот, ухватывая меня за плечи и заставляя встать. Запрещенное заклинание продолжало работать, и я едва могла передвигать ногами. Шла, словно зомби, волоча их и шаркая по холодному полу. Выглядела я, навряд ли лучше. Увидь меня сейчас какой-нибудь некромант принял бы за умертвее. Меня провели по коридору к самой дальней комнате она уже была подготовлена там стоял алтарь самый обычный большой плоский серый камень с магической гравировкой ни цветов ни праздничных украшений что же вы поскупились помолвка все же прохрипела я ощущая как на глаза наворачиваются слезы беспомощности не поскупимся на настоящем язвительно ответила мне матушка рондера сам он уже стоял у алтаря рядом с ним находился еще один мужчина единственный у кого при взгляде на меня промелькнула жалость. «А вы, вероятно, ректор Института демонологии», — уверенно проговорила я. «А как же ваша этика? Ректор делает все для защиты своих адептов. Вы порочите кодекс Ректора Института демонологии. Если бы на вашем месте был Готер Аспидус, он бы такого не позволил». Ректор сжал кулаки, нервно сглотнул. В потемнейших глазах появилось сомнение — Вы не сказали мне, что жертва — демонолог. Зло обратился он к эльфу. Мало того, бывшая адептка моего института. Вы понимаете, что если об этом хоть кто-то узнает... Адептка, не адептка. Это ничего не меняет, — гаркнул Эрвут. Заканчивайтесь с проклятием и забудьте обо всем, что здесь происходило. Ректор усмехнулся. До следующего пришествия. Я же так понимаю, вы не остановитесь на одной замене. В ответ ему было молчание. Он вздохнул, посмотрел на меня сожалеюще и отвел взгляд. Прошел к алтарю, раскинул черный платок с начертанными на нем рунами призыва. Взял в руки книгу. Рондор уже стоял в ожидании. Меня подвел его отец. Заставил взять жениха за руку и, поддерживая, чтобы я не упала, приказал. «Начинайте». Ректор старательно, несмотря на меня, начал. «Я связываю узами новую пару». Я ощутила, как по руке побежало тепло, вырисовывая метку. А следом потекли медленные, нараспев, тяжелые слова темного заклинания. асатом «Импер», «Арвалаголар», «Асмопар», «Арир». Проклятие отозвалось на вызов. Оно было совсем близко. Ректор лишь ускорял его воздействие. Над платком проявилось тёмное облако. Я смотрела, как оно разрастается, вытягивая себя из пространства. Я смотрела, смотрела и расхохоталась, истерично, громко, уже понимая то, что сейчас произойдет. «Почему вы смеетесь? рявкнул отец Рондора. Жених заметно занервничал, как и ректор. У него дрогнул голос, срывая заклинание. Мы оба с ним были демонологами и видели то, что не могли видеть ни мой жених, ни его родители. Проклятие, яростно сверкая, провернулось между рун и соскользнуло с алтаря. Я продолжала смотреть на него без страха, потому что уже однажды мы встречались. Оно узнало меня, а я знала, что будет дальше, потому что это было то самое проклятие, которое я отправила в преисподнюю из дома благочестивых эльфов. Проклятие, потерявшее свой путь из-за призыва, разрушающейся грани. И «Исмарио Прирор, томпари!» — заорал ректор, понимая, что сейчас произойдет, и пытаясь вновь вернуть проклятие туда, откуда оно пришло. «Что происходит?» — завопил Эрвуд, глядя, как серое облако обогнуло меня и потекло к Рондору. «Ми на Миро!» — продолжал ректор, меняясь в лице. «Не получится», — заявила я. «Дважды отправить проклятие назад нельзя, и вы это понимаете. Оно набрало достаточно яростных сил, чтобы получить то, зачем чем пришло». «Что она несет? выкрикнул эльф и отпустил меня, видя, как облако уже достигло Рондора и начало окутывать его. Тот закричал. Я рухнула перед алтарём на колени, продолжая беззвучно смеяться. Следующий вопль жениха смешался с криком его матери и отца. «Сделайте что-нибудь!» «Почему замена не работает?» Ректор замолчал, понимая, что уже ничего не может изменить». Начал пятиться от алтаря. Проклятие. Оно отмененное, возвращенное. Кем-то. Его вернули в преисподнюю, и оно вернулось. Такое проклятие нельзя отменить снова, и изменить невозможно. Оно теперь не примет замену. Эрвод кинулся к ректору, схватил его за лацк на пиджака, начал неистово трясти. Я уничтожу тебя, если ты не спасешь Рондера. Тот ухватил его за руки и рванул, освобождаясь криво усмехнулся. «Его ничего не спасет. Мать Рондора рыдала, обняв сына. Облако уже растаяло, оставив его стоять у алтаря. Женщина тряслась, медленно оседая на пол. «Рондор!» Тот повернулся, обвел все вокруг пустым взглядом. На лице его появилась дурашливая улыбка. Он оттолкнул сидящую на коленях перед ним мать и начал бегать по комнате, выкрикивая что-то совершенно непонятное. Бездушным родителям, бездушное чадом, совершенно спокойно подумала я. У меня не возникло жалости ни к ним, ни к нему, ведь на его месте могла быть я. Эльфийка медленно поднялась, повернулась. Я сразу поняла, что всю злость она сейчас выместит на мне. Сил противостоять у меня не было. Что ж, лучше умереть, чем подобно Рондеру метаться в безумии. Первый удар пришёлся по лицу, а второй. «Рмя!» — раздалось злобное, и женщину откинула от меня. Эрвуд позабыл о ректоре и кинулся поднимать жену, а следом развернулся, собираясь нанести мне удар. И, возможно, он бы уничтожил меня. Но замер, смотря в яростные глаза мантикоры, зависшие над ним на задних лапах. Пасть ее была оскалена, а ядовитый хвост трещал, готовый вонзиться в сердце любого, кто сделает хоть один выпад в мою сторону. Эрвуд зло посмотрел на ректора. «Убейте их!» — закричала Стервенела. Тот покачал головой. «Этого не было в нашем договоре. И, видя ситуацию, мне срочно необходимо покинуть вас. Леди, обратился он ко мне. «Если возникнет необходимость, надеюсь, вы замолвите за меня слово. Помни, что я отказался вас убивать». Он взмахнул рукой и пропал в чёрной дымке. Эрвос заскрипел зубами. «Вы не выйдете отсюда! Стража! Стража!» ответа не последовало стража заорал он сильнее дверь открылась мы с мантикорой повернулись я пытаюсь подняться она готова меня защищать лия раздался хорошо знакомый мне голос и в комнату влетел Кенна. я смотрела на него и перед глазами все плыло видимо на меня так действует запрещенное воздействие мелькнула в мыслях демон зеленый кена это вы слабо спросила я армя облегченно выдала мантикора, не отводя нацеленный на эрвато хвост. Демон кинулся ко мне, подхватил на руки. Я видела, как в комнату вошли ректор Готтер и Тая, а с ними еще двое эльфов в деянии деканов Института высших магов. Сестра бросилась ко мне и обняла нас Кенна. О, богини сквозь слезы сказала она. Благодарю вас. Мы думали, не успеем. «Вы все пожалеете, что сюда ворвались!» — прокричал отец Рондера. «Вы знаете, кто я!» Он схватил жену за руку. Идем отсюда!» Она вяло покачала головой, пустым взглядом посмотрела на пришедших. Все кончено, Эрвуд!» — сказала женщина едва слышно. «Мы не спасли нашего сына. Отпусти эту девушку!» Эльф зарычал. «Отпустить? Ты понимаешь, что говоришь? Да они...» Его голос прервал звук открывающегося портала. Сиер Эрвод Голдаларийский», прозвучало из него громко и властно. «Именем правителя Альбандера вы арестованы в подозрении воздействия высшего порядка, повлекшей за собой угрозу всему городу и использовании запрещенной магии». В комнате зависла мерцающая пелена, из которой вышел ректор Шаркин с тремя стражниками. Усмехнулся, смотря на герцога. «Вы не имеете права» выкрикнул Эрвот. Ректор Сирен расправил бумагу, находящуюся у него в руках, и, развернув, указал на печать. «Имею». «Прошу пройти с нами», сказал один из стражей. «Вы все пожалеете», заорал герцог. Дальше я не смотрела, уткнулась лицом в грудь Кена и устало прикрыла глаза. «Ты жива», услышала я его голос, и мягкие губы коснулись моих волос.